Глава 52. Пол открыл банку труднопроизносимого и явно вредного для здоровья восточноевропейского пива и поднял её в тосте. За рядом столов сидела Мэгги, лакая пиво из миски, которую он уже успел наполнить. Пол оглядел офис. «Ну что, стоило оно того? Пробились сквозь бунт, жертвуя здоровьем, и ради чего?» Мэгги ничего не ответила. Пол сделал большой глоток, немедленно об этом пожалев. С героическими усилиями они дохромали до офиса к 7.58 вечера. А теперь было уже почти 9. Дьяволица в красном платье так и не появилась. Пол пытался дозвониться до Бриджит, но оказалось, что сеть мобильной связи по-прежнему не работает. Он не знал, как у неё обстоят дела, но надеялся, что лучше, чем у него. Пол, как смог, привёл в себя в порядок в маленьком туалете в конце коридора. Тело осталось более или менее целым, хотя рёбра сделались чувствительными, если их трогать. Лодыжка отзывалась болью при ходьбе, и в ухе раздавалось неприятное жужжение, похожее на сигнал обратной связи. Кроме этого, он обзавёлся целой коллекцией синяков и порезов, а также у него вырос великолепный фингал. А ещё есть Мэгги, но кто там что разберёт у собаки? Пол попытался глянуть на её раны, но быстрый рык дал понять, что даже несмотря на совместный опыт самозащиты, её отношение к прикосновениям остаётся прежним. Завтра утром Пол найдёт невезучего ветеринара и попросит его осмотреть Мэгги, при условии, конечно, что мир к тому времени не сгорит окончательно. Пол взглянул в окно. Вдалеке виднелась пара строек дыма, поднимавшегося в кроваво-алый закат. Бунт никак не стихал. Отсюда он имел возможность подключиться к интернету через соседский Wi-Fi и последнее, что увидел в новостях, ирландскую армию, марширующую по набережным с целью отвоевать О'Коннелл-стрит. Оказалось, что армия вполне обеспечена экипировкой для борьбы с уличными беспорядками, специально на такой случай. Пол оставил окно открытым, и вместе с аппетитным запахом готовящейся еды его органов чувств достигало бормотания телевизора на кухне Восточного дворца. Судя по шуму въезжающих и выезжающих на скутерах курьеров, дела для вечера понедельника шли неплохо. Пол подумал, что многие люди, должно быть, остались дома, чтобы посмотреть бунт по телевизору. Он снова глянул на телефон. Никакого сигнала. 15 минут назад он спустился, чтобы позвонить со стационарного телефона Восточного дворца на мобильник Бриджет, но тот сразу переключился на голосовую почту. То же самое с телефоном Фила. Он оставил им обоим номер ресторана, и Микки заверил, что они будут кричать как следует, если Полу кто-нибудь позвонит. «Ну и что предлагаешь делать?» Мэгги озадаченно посмотрела на Пола. «Может, пойдём в полицию? Только что мы там скажем?» Помните парня, которого недавно взорвали? Так вот, мы решили, что он на самом деле убийца. Гарды наверняка обрадуются. Мэгги не проявила ни малейшего энтузиазма. Мы могли бы поехать в больницу и попробовать найти Фила, только Полу не хотелось говорить об этом. Но тётушка Лин, без сомнения, тоже будет там. И она начнёт искать, кого обвинить в том, что её дорогой племянник чуть не взорвался. Всем сердцем Пол не желал оказаться крайним. Стать личным врагом Лин не хотелось бы никому. «Мы не можем помочь Бриджит», — сказал Пол, «потому что понятия не имеем, где она, чёрт возьми, находится». Мэгги продолжила хранить молчание. «Не смотри на меня так. У тебя самой ведь нет никаких идей, верно?» Мэгги слегка повернула голову. «Ни ты, ни я ничего в этом не смыслим. «Нужно спросить себя, что бы сделала Бриджит? Она самая умная. Догадаться о том, что имеется трекер, загрузить приложение, отправить... Вот, блин!» Пол открыл ящик стола и достал ключи от машины Банни. «Ты не могла подсказать раньше? Идём!»